Глава 22. Намек 3. Она согласна. Вот спасибо. Я тоже согласен. Еще неизвестно, кому из нас этот союз выгоднее. Коридоры опустили, только мы с Анец стоим и смотрим в окно. Почти романтично, если бы я давно не забыл, что это такое. Судя по ёрзанию Аннет и ее учащённому дыханию и сердцебиению, она этому моменту уделяет больше эмоций, чем хочет показать. Несмотря на эффективность нашей договоренности, девушка уже погрузилась в свои фантазии. Кладу ей руку на плечо. Чувствую, как Аннет напрягается. «Расскажи, что происходит». Она медленно глубоко вздыхает. «Мама, сестра, у меня с ними недопонимание». Качай головой. Если я буду тебя защищать, киваю на травмированную шею девушки, то испорчу отношения с вальтами. Надменно с легкой обидой смотрит мне в глаза. Я тоже из Вильтешафт и совершеннолетняя аристократка. Это право мне дано по рождению, так что мои дела касаются проблем семьи, а не всего клана. Нет, Киба, ты можешь быть спокоен. Если убедим мою маму, то все остальное не важно. Отлично, а мы говорим это позже, смотрю по сторонам. Не здесь. Желательно у меня дома. На занятии мы решаем не идти. В приложении высвечиваются предупреждения о прогуле и три варианта решения этой проблемы. Предъявить больничные документы и объяснительную, либо платить штраф в размере 100 ов, что мы санат и делаем. Хотя на вторую часть занятия собираюсь уже пойти. Прогуливать их постоянно не хочется. Особенно если это не до новосмутная история. Идем по пустым коридорам с облупленными стенами, проходим двери, через которые слышится множество голосов, Ближе к вестибюлю коридоры становится опрятней. Выходим. Сам вестибюль шикарен и красив. все таки это лицо школы. Сюда попадают все, прежде чем рассосаться по своим этажам. Идем в другое крыло. Клуб находится где-то на отдалении от входа, рядом с дешевыми автоматами зелий и холодного оружия. С проходной это помещение все же слегка заметно. На первом этаже есть один клуб, ближе к входу. Он еще заметнее, лучший, просторний. Заведует им какая-то богатая девушка из ноусов с третьего этажа. Называется клуб одаренных предпринимателей, очень многозначительное название, конфликтующее с моим превосходством неодаренных. Всего в школе шесть клубов, не считая моего. На первом этаже клуб предпринимателей, на втором этаже клуб светочей, какая-то секта Омары, на третьем два клуба один джуновский, где эти потренируют только своих, обучают техникам, которые недоступны в российской школе неодаренных. Еще один клуб смешанный, куда вступить могут все, у кого есть деньги. Официально это клуб любителей литературы. Но по факту это клуб авантюристов, где за школьные очки влияния предоставляют множество услуг. В нем состоят все дельцы, которые уступают школу не ради обучения, а ради денег. Говорят, любители литературы могут разменять очки влияния на настоящую валюту. И все эти услуги только для членов клуба. Еще ходят слухи, что этот клан неофициально принадлежит Патрику, хоть тот то это отрицает. Тем не менее, путь туда мне заказан. и размен валюты должен найти где-то в другом месте. На четвертом этаже находится образовательный клуб иностранцев под названием «Эволюция». Как известно, на пятый этаж магистратуры допускаются только аристократы и пробужденные граждане российского кластера, успешно прошедшие всю школьную программу. Так вот, считается, что клуб Эволюции компенсирует этот недостаток. Мол, вместо пятого этажа иностранец может попробовать вступить в клуб, и это неформально считается очень престижным. В некоторых организациях российского кластера на собеседованиях спрашивают, состоял ли претендент в этом клубе. Что интересно, глава эволюции один из немногих чернокожих в школе. По слухам, он фильзели, но лишь по слухам. Этот клан никогда не кичится своим происхождением. И последний клуб, единственный в истории школы новой эры, что смог добиться разрешения открыться на пятом этаже. Инфиниты. Без главы и с ограниченным количеством членов клуба. Разумеется, Патрик состоит в инфинитах. и чем они там занимаются, знают очень малое количество людей. И я не в их числе. Ухмыляюсь про себя. Секретная организация, блин. Сколько я вас таких повидал. Тайные ложи, закрытые собрания, великие вечерии, скрытые, прикрытые, загадочные, мистические. Многие из них считают себя какими-то очень важными. Чуть ли не вершителями судьбы. Вот только Шейла не одобряет такую власть. Однажды Паучиха была так разгневана выходками вылупившегося из парочки богачей-политиков, Ордена Закатной Звезды, что отправило к ним меня вместе с Великим Магистром, потребовав действовать более прямолинейно и жестоко. Очень редко госпожа приказывала выйти из теней, и это был как раз тот случай. Мне неведомо до сих пор, как, возможно, богиню так рассердить, но то, что мы сделали, Варгон не может забыть полторы сотни лет. И это было, пожалуй, самое кровавое из всех моих служений Шиэли. Заходим в Санат в пустое помещение. Обустроить тут все стоит денег, которыми не так уж просто воспользоваться. Нельзя просто так закупиться чёрным налом и обустроить клуб. В школе своя валюта и правила. Глава клуба должен написать заявление с перечнем отдела поставок школы. Они изучат, согласуют и выставят стоимость в очках влияния. И окажется все намного дороже, чем если бы можно покупать напрямую. Итак, хватит тянуть время, пора начинать. Любое государство строится с первого дома. Сажусь в угол, беру телефон, а она топнётся. «Киба, я пойду на занятия». Ведет себя уже как жена, оповещает о своих планах. Хороший знак. «Тебе нужно возвращаться домой? Я хотел бы подготовиться пару дней и все обмозговать, но если тебе срочно...» Анна качает головой. «Мне тоже нужно подготовиться. Вещи, деньги, закрыть дела. Один-два дня». На этих словах Анна грациозно разворачивается и скрывается за дверью. опуская взгляд на дисплей. «Ну, наконец-то!» В приложении школы появилась новая опция «Управление клубом». Открывая, вижу перечень членов клуба, состоявший из одного меня, срок аренды помещений с прикрепленным договором аренды, организационную структуру, клубный баланс в очках влияния, оповещение, указы и правила, которые еще не заполнены, и многое другое. Обращаю внимание на удобность программы. Много пустых настраиваемых опций. все таки интересно этот мир. Понятия не имею, как можно было додуматься до таких технологий. «Настраиваю иерархическую таблицу. Разделить полномочия на три категории. Глава, замглавы, руководители. Простая и эффективная иерархия, работающая всегда и везде. Потом уже все это можно улучшить, усовершенствовать. Ищу по имени и фамилии Кевина, отправляю ему приглашение стать замом главы Клуба Превосходства неодаренных. Ему придет уведомление, и он должен будет либо согласиться, либо отказаться. После этого все, кто захочет проверить о нем открытую информацию в приложении школы, узнают об этом, что и хорошо, и плохо одновременно. Приглашение принимается практически в ту же секунду, будто он только сидел и ждал этого момента. Перехожу в мессенджер. Кевин сегодня в три утра отправил мне файл с потенциальными участниками клуба, тех, кто точно согласен и с кем мой зам лично переговорил и считает их надежными. Удивлено присвисту объему проделанной работы, когда только успел. Большая таблица пересторит именами и квалификациями. Всего Кевин предлагает 57 человек, половина из них из нашей группы, которых Кевин знает наверняка. Остальные постарше по повыше этажами. Видимо, это те, с кем мой зам познакомился в своё первое обучение. Просматриваю список. Из 57 человек нет ни одного из клана. Все беляки. Ого, тут даже такая информация есть. 70% из кандидатов смешаны европеоидной расы. 10-15% монголоидной. Значит, в перспективе это предметники жидкого и твердого. Пробужденных всего семеро. Пятеро имеют лишь по одной предрасположенности. Предметная сумма – жидкая. Один имеет еще одну предрасположенность – выносливость. С последним повезло. Сумма разума – логика. Таких я хочу побольше. Гений в современных компьютерных технологиях. На своей шкуре убедился, что интернет – безграничный источник силы, которым пользоваться могут в полную силу лишь одарённые разумом. Просмотрю список внимательнее. Тут нет силачей. Значит, Кевин не уверен ни в одном из них, и придется решать этот вопрос с Терновым. Хм, надо было все таки узнать, как зовут своих однокрупников. Кроме Лики, я тут никого не узнаю. Где веснущие ты? -то? Где толстяк-любитель попок? Я просил Кевина обратить на них внимание. Некоторые имена выделены желтым с примечаниями из разряда «Не уверен, зная его давно, но он скользковатый». Или «Слышал, что он подворовывает по карманам, но не уверен». В общем, все те мелочные замечания, которые просил Кевин, вписал. «Отлично. В принципе, заниматься каждым членом я не собираюсь. Пусть руководители сами думают, кого пускать в клуб, а кого нет. Но на первых порах я должен понимать, как Кевин сортирует людей». «Ого, а вот это имя я точно знаю. Сева? Мой старый добрый друг? Я уже думал, ты помер где-нибудь в канаве пережитого. Смотри-ка, в списке Кевина. Правда, помечен желтым с примечанием не уверен, какой-то он странный. Ухмыляюсь». Еще бы он не был странным, парень пережил стресс в доме главы клана силачей. Параллельно достаю из кармана зубные нити, заряжая их. Обычно я это делаю ночью из-за своих особенностей. Днем моя сумма работает хуже, но ничего не поделаешь. Сегодня не получилось из-за школьных допросов и конфискации нитей. Свет мигает, удивленно отрываясь от телефона. Мне показалось, тут все таки два окна в каждом помещении. Обмигнуло так, будто в карцере запер с одной лампочкой. Тру глаза. Видимо, недосып даёт знать о себе. Не в том я теле, чтобы так себя изнурять. Иногда забываю об этом и соображаю только, когда организм физически начинает офигевать. Свет снова на долю секунды выключается. Всего мгновения я вижу контуры хитина огромного черного паука. Шипастые конечности медленно переставляются. Полуобнаженные формы идеального женского тела рассмотреть не успеваю. Становится светло. Я не верещу, не паникую, не дергаюсь, как сделало бы большинство на моем месте. Сижу, смотрю в пространство перед собой. Либо у меня и правда недосып, либо я чего-то не понимаю происходящим происходящем вокруг. Раздумывать мне не дают. В помещение чуть не с ноги вламывается парень. Сдергиваю бровь, не устаю, говорю. Выглядишь культурно, но манеры совсем нет. Широкий русый парень в белом смокинге, что в пору бароном старой Англии. Каждая деталь идеальна и пахнет ручной работой. Вот только двуручный меч за спиной с этой красотой не гармонирует. Нос у парня очень тонкий, а скулы идеально ровны. Передо мной любитель пластических операций в столь юном возрасте. Один из прихвостней Патрика. Его я видел в его свете еще в самый первый раз, когда выступал за школы перед толпой беляков. Парень не осматривается, морщит свой тущий нос. — Тебе не позорно клуб в таком свинарнике открывать? — В соответствии с гостями интерьер подбираю. Парень морщится еще сильнее, переводит взгляд на меня. «Ты всегда такой смешной? Или только по вторникам?» Становлюсь серьёзней». «Чем обязан столь важной особе?» «Ничем ты не обязан. Патрик сказал заглядывать к тебе иногда». «Зачем?» «Напоминать о том, как ты ошибся. Я, кстати, Стас». Парень ловким движением достает огромный меч из-за спины. Мои волосы слегка приподнимаются. «Можно я тут потренируюсь?» «Нет». Улыбаюсь, косясь на одну из камер на стенах. Вряд ли на меня нападут так открыто. «Спасибо!» Стас начинает тренироваться. Точнее, размахивать свои бандуры так, что я невольно прикрываю глаза. Слишком быстро. Кожей чувствую ударные волны. За моей спиной что-то скрежещет. Отскакиваю в сторону. Пластиковое окно трещит, покрывается паутина и... Просто разваливается на части вместе с рамой. «Киба!» Наигранно возмущенно восклицает Стас. «Ты зачем имущество школы ломаешь?» «Жди теперь штрафа!» Стас зевает, закидывает меч за спину, выходит, спокойно закрывает за собой двери. Осмотрю, в хлам разнесённое оконную раму и стекло. Поверить не могу, он махал этой бандурой, словно она ничего не весила. С каждым его взмахом я слышал хлопок. И это хлопок преодоления звукового барьера. Так вроде называется этот эффект здесь. После хлопка направленная воздушная волна летела по заданному направлению. Ганель подземная. «Не может же быть такое, чтобы именно на меня свалили эту...» Телефон вибрирует. Смотрю уведомление. «Минус 300 столов за порчу школьного имущества». Серьезно? Кто там сидит за камерами? Идиот?» «Или...» «Нет, не идиот». Если вспомнить, как издевались над Ликой, но стражи так и не явились, то становится определенней. Патрик и правда влиятелен. Школьные правила не для него. Мало того, они работают на него. Интересно. Значит, придется воевать на чужом поле по чужим правилам, которые заставляют соблюдать только одну сторону. Моя улыбка больше похожа на оскала. Я доволен. Занятия с учителем Абдулой Мухметовичем, мужчиной с широкими лапищами и пивным пузиком, проходят довольно интересно. Он заставляет учеников делать не самые приятные вещи, аргументируя это преодолением преград на пути пробуждения. Например, принуждает девочек рассказывать личные подробности своей жизни, заставляя их краснеть, а о некоторых и вовсе плакать. Парни он стравливает друг с другом, потрунивает, позорит. Недоумение эти методы вызывают до тех пор, пока Абдулла не начинает объяснять химию организма и взаимосвязь тела с суммой. Говорит, что у каждого человека есть внутренний клапан, приоткрыв который, можно заставить тело пропустить через себя сумму. Чаще всего это негативные эмоции, И почти у всех она самая запрятанная. Из логики, что сам непробужденный не представляет, насколько он раним. Бам! Амдула стучит кулаком по стене. «Сначала нужно себя сломать. Сломайте себя, дети! Станьте новым, свежим! Если надо снять трусы и надеть на голову, сделайте это! Признаться в нетрадиционной ориентации родителям, сделайте это! Сомневаетесь? Значит, вы на правильном пути! Делайте все, что нужно! Станьте психами, графоманами, хиндайщиками!» Несмотря на всю жестокость, Абдулла кажется задорным. Многие даже забывают, что их десять минут назад тупо позорили. Жестикуляции смуглого учителя гипнотизируют. Неогребшему маму хочется смотреть на него с открытым ртом, раздеваться и бегать голыми по коридору, выкрикивая позорные лозунги о самих себе. Но, разумеется, никто это делать не будет. За моей спиной Анна это явно фингивает. Полная девушка слева вообще возмущается в полголоса, что большего бреда она в жизни не слышала. Я тоже не могу избавиться от ощущения, что под личиной идиотизма этого занятия скрывается что-то глубокое. Да и не зря же в месяце всего одно такое занятие. Если будет больше, то психика может и не выдержать гипнотической мощи Абдуллы Мухметовича с суммой разума, кстати говоря. Толстый безымянный однокурсник тянет руку. «Я люблю жрать», — кто-то сделал фейспалм. «Молодец, парень, обожрись как следует. На следующее занятие приноси свою любимую еду. Будешь жрать!» «Правду?» «Да!» Гаркает Абдула так, что подпрыгивает полкласса. «Эмоции ключ! Если вы не справитесь, то к концу каждого учебного года я направлю вас на курс гормонотерапии. Вас будут вкалывать допамин, норадреналин, мелатонин, эстрадиол. Эти гормоны вам помогут, раз вы сами не в состоянии себя довести до состояния пробуждения. Это хоть и не так эффективно, но лучше, чем ничего». «Не думайте, что я с вами шучу, дети!» «Поразительно!» Слушаю отчаянный шепот где-то на дальних партах. «Это пиздец!» Время 19.02 Я в маршрутке, еду в свой новый дом. Пытаюсь дозвониться до Акана и узнать, как у нее дела. Как всегда, не отвечает. Странно, вроде рано еще женит на Саске, или нет? «Ладно, завтра попробую найти ее в школе». С Сэмом, кстати, я встречался на перерыве. Парень был жизнерадостным. Очень правдоподобно делал вид, что никаких тёрок у нас подавно не было. Рассказал мне пару анекдотов, сам же поржал над ними, спросил, не стали ли мы теперь друзьями. Поржал еще сильнее и ушел. Видимо, не стоило его так сильно бить по голове. До нужного места доезжая ближе к девяти вечера. Еще минут пятнадцать иду до своего дома, показываю пропуск охраннику. Прикладываю магнитный ключ к подъезду. Потом еще ключом открывает дверь от квартиры. Три степени защиты, и все весьма бессмысленно. В первом случае достаточно перелезть через забор, а во втором проскочить, когда сосед выбросит мусор. Смысл во всем этом не понимаю. Дома я своего братишку не застаю. Странно, утром же мать сказала, что он ко мне переезжает. Пишу ему в мессенджере. «Ты где?» Вижу, как брат печатает, но ничего не отсылает. Звоню ему, трубку сбрасывает. Паранойя открывает глаза. «Спокойно, подруга. Телефон пищит, уведомляя, что на мой почтовый адрес пришло письмо. Открываю. Ну, наконец-то. Какие же они долгие? Больше недели ждать пришлось. Обожаю этот мир. Если бы технологии определения родственности перенесли в варгон, то сколько бы голов слетело с плеч? Сколько лже-королей и аристократов лишились бы власти и погибло простого народа? А уж как бы я смеялся, когда чистота крови, которой кичатся многие знатные, оказалась бы не такой уж и чистой. Помню историю, как я одному старому аристократу Варгона из очень древнего и влиятельного рода в срочном порядке подсунул крестьянского новорожденного, потому что настоящий наследник родился мертвым, А род нужно было продолжить, чтобы не допустить переворота и междоусобицы. И ведь никто, кроме меня и Шилы, не знает, что теперь целым государством правит сын свинопаса. Даже сам сынок. И таких историй у меня было много. К сожалению, не все они приятны. Одна такая запомнилась особенно — когда мне пришлось похитить ребенка со странным спиралевидным родимым пятном на спине. Я нёс его двое суток, и ребенок ни разу не заплакал, хотя ослабел от голода и холода. Он не плакал даже, когда я передавал его в трупные когтистые лапища кроицких ведьм, которых Шила ненавидела всем своим ледяным сердцем и даровала им обычно лишь смерть и мучение. Ребенок доверчиво смотрел мне в глаза до самого конца, и это запомнилось очень хорошо. И лишь когда ведьма дико захихикала и двинулась к своему то ли котлу, то ли... Только тогда раздался крик, будто ребенок понял, что я его предал. Это парклятое задание до сих пор сидит у меня за занозой в мозгах. Усилием воли я частенько спрашиваю себя, что это было за меньшее зло. Никогда не любил поручения, где не понимал того, что делал. Не понимал ради чего. Наверное, поэтому Шейла после того случая старалась не давать мне подобных указаний. Открываю четыре теста. На них я потратил 200 баксов. И четыре ватные палочки, как тут говорится, генетического материала брата, сестры, матери и меня любимого. Слюны, в общем. С чашек, тарелок, зубной щетки. Читаю, и... Мое лицо выражает совершенно ничего.